Глава 7. Дневник мадистки. Молли должна была им завладеть. С тех пор, как она подслушала разговор принца и мадистки, она не сомневалась в его важности, что в нём были скрыты все тайны. Почему тогда принц так переживал о том, что написала мадистка? Молли никогда не вела дневник. Да и зачем ей было это делать, если она даже читать не умела? И каким образом, если она не умела писать? К тому же она не знала бы, о чём ей писать. Дни в жизни проститутки примерно одни и те же. Но, к счастью, Соломина умела читать. Поэтому старая проститутка стояла и ждала Молли на углу Бланко Гаде и Амалия Гаде. Они договорились, что Соломина заходила и присматривала за крошкой Мари раз в три или четыре часа, давала ей кусок хлеба или кружку эля и шептала ей, что тётя Молли скоро придёт. Небо над Амалейнборгом было светлым. Солнце только встало, когда Молли показала документы и прошла в замок в свой второй рабочий день. Если она будет хорошо работать, то она сможет подняться в должности и стать старшей экономкой. И если она будет делать всё хорошо, то и Марис может получить здесь место, когда ей будет 10 или 11 лет. Молли видела, как дети работали в комнате за кухней, например, чистили картошку или в хлеву, где держали кур. Молли покачала головой, удивляясь своим мыслям. Она была здесь только ради справедливости, ради Анны. Она повернулась спиной вперёд и протянула в волосы косынку, пока смотрела на площадь перед замком. Большой оркестр прибыл на повозке, сопровождаемый церемонией мейстером и его людьми. Катринне Йенсен, раздался голос за её спиной: "Здесь нельзя просто стоять и глазеть". Молли повернулась. Это была инспекторша. "Можете начать на кухне с фарфором и серебром. После этого нужно будет вымыть лестницы, закончить до обеда". "Хорошо", только и ответила Молли. По дороге на кухню Молли вела себя так, будто она заблудилась. Много других девушек тоже плутало по коридорам, хотя они и работали здесь дольше, так что это не выглядело сколько-нибудь необычно. Особняки замка походили друг на друга. Те же торжественные залы с гладкими, но лакированными полами, коридоры с восточными коврами, прекрасные вазы и кувшины, подобных которым она раньше не видела, из мест, о которых она не знала, величественные столы с гнутыми ножками — нагоруки, серебряные подсвечники и оружие: секиры, мечи, копья, ружья, ножи и что-то, напоминающее то, чем пользуются на войне. Многие из них были покрыты ржавчиной, будто запёкшейся кровью. Особняки Амалиенбурга, части архитектурного комплекса королевского дворца Амалиенбург в Копенгагене. Основных особняков всего 4, но к ним примыкают и другие, более поздние сооружения. Комнаты для прислуги были расположены за задними залами. Молли быстро прошла незамеченной. В лучшем случае можно немного наклонить голову в их сторону, проходя мимо, никакого зрительного контакта. Времени очень мало. Меньше, чем через 2 часа, она должна была встретиться с Соламиной с книжкой. И только вопрос времени перед тем, как её кто-то остановит и спросит, что она там делает. Где комнаты модистки? Молля глядела двери, выкрашенные красным, никаких табличек с именами. Да даже если бы они и были, прочитать она всё равно бы не смогла. Молля остановилась. Может, просто постучаться в надежде, что Йоханна откроет. Что она скажет? Она уже хотела сдаться, когда заметила отблеск платья мадистки, которое сверкнуло в одной из комнат немного дальше по коридору. Она явно спешила и пробежала мимо Молли, не заметив её. Мадистка стояла гораздо выше горничной в иерархии. Молли была здесь ниже всех и хорошо это понимала. Но сейчас это её полностью устраивало. Сейчас, если мадистка сейчас идёт к принцессе, то сначала ей нужно подняться по лестнице, пройти через колоннаду, крытый мост, соединявший одну часть дворца с другой. Это даст Молли достаточно времени. «Но что, если у нее какие-то другие поручения? Может, ей нужно в рыцарский зал, расположенный в ближайшем флигеле, который они вскоре будут прибирать к маскараду. Тогда она, возможно, скоро вернется». Раздались какие-то знакомые шаги и голоса. Они были еще далеко, но стремительно приближались. «Горничные были похожи на толпу дознавателей», — подумала Молли. «Они сновали всюду по замку, и их много». Поручения были бесчисленными. У любого и каждого были глаза и уши, и каждый был меньше всего готов говорить о себе, но гораздо охотнее о гофах маршалов или церемониях мастеров. Эими разговорами убивали время, выдерживали паузу и смотрели с чувством лёгкого голода на яблоко или с чувством лёгкой зависти на золотую пряжку ботинок или на серебряную вилку. Почти каждую неделю увольняли людей. особенно через щур старательных девиц, как говорила молва. За последний месяц больше 7 бедняк было выслано с оплеухами и оскорблениями. Им даже не разрешили упаковать свои вещи до того, как они оказались за дверью с красными от пощёчин щеками. Молва воспользовалась шансом и подошла поближе. Дверь заперта. Она не видела, как Йоханна её запирала. Вы заблудились, Это была чёрноволосая горничная с сильным немецким акцентом. Она почти завернула за угол, это её и зрядно расстроило. Чёрт, подумала Молли. Это была хорошая возможность, едва ли она представится снова. Вы идёте совершенно не туда, сказала горничная, когда Молли спросила дорогу. Следуйте за мной. Весь следующий час ей не довелось оказаться в одиночестве. Всё время был кто-то, кто-то разговаривал с ней, кто-то внимательно наблюдал, да ещё и инспекторша стояла рядом и сопровождала комментариями то, как она моет пол. Лестницу на кухню было почти невозможно очистить. Приставший жир и грязь собрались подтёками, а инспекторша настаивала, чтобы перила сверкали как зеркало. Наверху в красивых залах раздавался смех и крики, Пока туда бесконечным потоком относились блюда с брюнесвигерами, традиционными датскими пирогами, обычно подающимися к кофе, зелёным виноградам и солёной селёдкой. А время всё шло. В лучшем случае, через полчаса ей нужно было встретиться с Соломиной. Молли ещё раз окунула руки в чёрную мыльную воду, так что они там наполовину скрылись. Кожа покраснела и сморщилась. Она подумала о Хансе Крестьяне и его походе в порт. Она не разговаривала с ним со вчерашнего дня. Смог ли он найти хоть что-то в порту? Она подумала о том, как они разговаривали, лёжа на полу в её комнате, о жажде. Чего, собственно, жаждет она сама? Когда они были в Санне, они мечтали о трактире, и это держало их на плаву. Анна несколько раз говорила, что мечты это очень важно. Ты никогда не должна забывать о них, молли. Тебе нужна еда, тебе нужен воздух, и тебе нужна мечта. Что-то, что заставляет тебя вставать по утрам, что-то, что заставляет тебя забыть о тяжёлой жизни проститутки. Молли поняла, что сейчас у неё нет никакой мечты, но у неё было кое-что, что заставляло её вставать по утрам, что-то, что занимало каждую секунду её дня. Так что она начисто забывала о мытье лестницы под свечниками, покрытых патиной, и жестоких инспекторшах. Жажда найти и наказать убийцу Анны. Пока Молли на коленях мыла лестницу, мадистка быстро взглянула на неё, проходя в покои принцессы. Должна быть её вызвали к патронтше. Это нужно сделать сейчас, прямо сейчас. "Я подойду через минуту", сказала Молля одной из других горничных, которая ничего не сказала, но скорее всего донесёт инспекторше, как только у неё появится возможность. Так что Молли поправила платье, прошла последнюю ступеньку мокрой лестницы и исчезла за дверью в противоположном направлении от мадистки. Она шла так быстро, как только могла, вниз по лестнице. Она всё время ждала, что кто-то её окликнет, крикнет ей что-то. Но ничего не произошло. Она беспрепятственно прошла мимо пары других девушек и побежала по королевской лестнице в нижний этаж. Так было быстрее. Оттуда она побежала в подвал по винтовой лестнице. На нижней ступеньке сидела пара поваров и пила эль. Она прошла мимо них, быстро кивнув, пересекла винный подвал, мастерскую и вышла с другой стороны, а затем снова оказалась на лестнице у комнат прислуги. Какая это была дверь! — Последняя? — Нет, предпоследняя, — подумала Молли и взялась за ручку. Комната была не заперта, и дверь легко открылась. Вот неприбранная кровать как раз напротив двери в маленькую комнатушку. Сзади стоял дорожный сундук, из которого вылезала какая-то одежда, а у противоположной стены рядом с маленькими окнами висел крест. Пол выложен грубым камнем. края которого отполированы многочисленными ногами горничных. Молли спешила. Ей нужно было быть на Бланко-Гаде через десять минут. Бланко-Гаде — старое название части современной Фредерикс-Гаде. Этимология не выяснена. Она открыла ящики стола. Бумага, перо, чернильница, пара серебряных заколок для волос в виде цветов. Никакого дневника. Следующая попытка. Дорожный сундук. Из него полетела пыль, когда она вытащила из него унылое платье и пару старых одеял, предназначенных для холодных ночей в замке. Единственная книга лежала на подоконнике, и это была Библия в тонкой кожаной обложке. Шаг наружу. Малль колебалась, стоило ей выйти в коридор и сделать вид, что она опять заблудилась, и пойти на кухню. кто-нибудь поймёт, где она была. В кровати это последняя возможность. Молли встала на колени. Маленькие окна давали совсем немного света. Она провела рукой по краям ящика и его дну, по соломе матраса, которая к счастью уже не кололась. Вот. Она обнаружила деревянную планку, которая была сделана как второе дно. Она оттолкнула её и обнаружила то, что искала. Дневник. Она открыла его, спешно полистала и обнаружила чёрный неровный почерк с подчёркиваниями и цифрами. Там ещё было много красивых набросков с платьями, рубашками, шляпами, даже с девушками, которых брал сзади мужчина в шляпе охотника. Это принц Фридрих? На мгновение она почувствовала раздражение и стыд из-за того, что она не умела читать. Многие не умели читать. расститутки, матросы, мелкие торговцы, даже горничные. Молли никогда не верила, что она однажды сама научится читать. Вот бы прочесть это сейчас, различить неразборчивые закорючки и выяснить, что за тайны у мадистки. Но ей нужно было уйти на встречу с Соламиной. Она подождала у двери и послушала. Затем открыла дверь и выскользнула. Мужчина стоял рядом, но выглядел явно не таким обескураженным, как она. Или он стоял тут и ждал? Стоял и слушал за дверью. — Кто это у нас здесь? — спросил он и схватил ее. Это был высокий мужчина, в коричневой одежде, с веревкой через плечо и ножом на поясе. И у него был этот взгляд. Взгляд мужчины, который привык брать всё, что ему захочется, без спросу. Отпустите меня, попросила Молли. Она уронила книжку и почувствовала сильный запах пива у мужчины изо рта. Ей уже приходилось иметь дело с подобными мужчинами на Ульке Гады, особенно поздно вечером, когда закрывались трактиры. Но сейчас не поздний вечер. Сейчас послеобеденное время, и у неё осталось всего несколько минут до встречи с Соламиной. Его рука уже была на лифе её платья, и она изо всех сил пыталась её оттолкнуть. Пытаемся увернуться. Мы, наверное, новенькие, сказал он, сражаясь с её платьем. Хотим побаловаться. Отпусти меня, шипнула Молли, и ей показалось, что она узнала эти коричневые корешки зубов. и почти крохотный язык конюший так называли его все проститутки он вечно пах сеном и лошадиным навозом и раз за разом пытался затолкать молли в проулок вместе с другой девушкой теперь его руки были у неё на груди и он пытался её наклонить и положить на пол она сопротивлялась но уже думала что стоит уже дать ему то, чего он хочет Лишь бы он побыстрее отстал. Но она заметила что-то в его глазах. Ему больше всего хотелось, чтобы женщина сопротивлялась. Это его заводило. Она отвесила ему оплеуху. Это произошло инстинктивно. И она была того вида, от которой проститутка испытывает особенные чувства. Он хотел бы, чтобы его оттрепали. Она видела это по нему. Пощёчина была тем, что нужно. Ты вообще можешь вести себя прилично, ты глупая деревенщина, спросила Молли убедительным голосом. Она повернула его и изо всех сил ударила ниже спины, так сильно, как только могла. Это почти доставило ей удовольствие. Прочь отсюда, я найду тебя потом, и до этого момента тебе стоит вести себя прилично, шепнула она ему в ухо. напрощание, как следует, укусила в мочку. Он взвизгнул как свинья, а лицо его раскраснялось от возбуждения. Он поспешил вниз по лестнице. Молли побежала так быстро, как только могла. Саламина уже собиралась уходить, когда Молли окликнула её. "Я заполучила его, я заполучила его", закричала Молли и протянула дневник своей подруге. И какого дьявола из всего этого я должна прочитать, спросила Соламина. Об этом Молли не подумала. Дневник был толстым и убористо исписан словами и предложениями, которые она не понимала. Самые недавние записи объяснила Молли или просто начни откуда-нибудь. Это число, Соламина перелистала книжку. А здесь есть что-то про принца. «Ну дай же ты мне чёртову секунду!» Молли не знала, где Соломина научилась читать. Большинство девушек с Ульке-Гаде было из бедных семей, но, как она слышала, несколько из них были городскими. Девушки, которые знали счёт и письмо, девушки, которым судьбой было предназначено выйти замуж за богатых купцов, но которых отвергли в последний момент. «Может быть, и с Соломиной так случилось?» Во всяком случае, моль ничего об этом не знала. Здесь есть кое-что, сказала Соламина. Кто-то на неё охотится, какой-то грубиян. Что здесь написано? спросила моль. Прочитай мне. Соламина подняла книжку. Воскресенье, 17 сентября 1834 года. Наконец-то легла в постель после вечерней тяжёлой работы с платьем Вильгельмины. Я схожу с ума от беспокойства. Кто-то за мной следит, за нами. Я получила записку от Фрица. Он не беспокоится. Я побоюсь худшего. Чувствую себя грешницей. Не могу уснуть в своей постели после того, как исчезла Марен. Куда она пропала? Ей причинили зло? Это как-то связано с тем караульным, на которого напали. Точно, случилось что-то ужасное. То, что случилось с Марен, должно было случиться со мной. О, дорогая Марен, прости, прости за всё, что я сделала. Соламино выдержала короткую паузу. Это было самое жуткое, сказала она. Пошли, сказала Молли и потянула старушку Соламину в порт. Они напали на какой-то след, она была в этом уверена. Марен это та прачка, Марен Янсен. Но что такого сделала Марен с палав в кровати мадиски? Молли этого не понимала. — Пока нет. — Читай дальше, — сказала она. — Ну да, — сказала Соломина и стала читать дневник дальше. — Я так напугана. Фриц уехал в Егерсприс. Король послал его туда. — Егерсприс. Город в Дании, расположенный в северной части острова Зеландия. — Мне стоит поговорить с тетей. Кажется, зло проникло и в замок. Он следует за мной везде, куда бы я ни пошла. И нам ни за что не стоит устраивать маскарад. Хотелось бы мне радоваться большому празднику. Я боюсь, что он будет последним вечером в моей жизни. Зловещие слова заставили Соломину снова прервать чтение. Молли чувствовала нетерпение. Ей нужно было бежать обратно в замок, положить дневник обратно под кровать и вернуться к засаленной лестнице и запылённым гардинам. Прочитай последнее, сказала Молли, самое последнее из того, что она написала. Дьявол меня забери. Это было последнее, что я прочитала, сказала Соламино и пролистала книжку кругом. Но Молли всё равно смогла различить только красивые рисунки платьев и любовных сцен. По пути назад у Молли в голове было только одно предложение, словно молодая модистка стояла рядом с ней и шептала ей в ухо: "Я боюсь, что это будет последний вечер в моей жизни".